Двигалось среди мрака, словно взывая к небесам о сохранении богатств, коим грозила опасность — покаянное шествие поклонников золотого тельца. Оставшись в своем кабинете, наедине с Гуччо Толомей подбил общую сумму обещанных взносов. Так полководец перед боем подсчитывает наличный состав своих армий. Закончив работу...